Омерзительно бодрый и жизнерадостный голос хорошо выспавшегося никак не увязывался в моей похмельной голове с перенесшим аварию человеком. «Гоша!» – неуверенно осведомился я. «Ро, здорово!» Голос стал ещё сильнее и набатом отозвался у меня в голове. «Как ты?» «Как в сказке!» – отозвался я. «Рад, что с тобой всё в порядке!» «Мог бы и навестить!» – проворчал Гоша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 Мне и попросишь, что сгодится. На 20-й? В голосе банкира появились нотки недовольства. Только до 20-го то Нет, чуть выше, до 23-го. Хрен редкий не слаще. Ладно, Кира так вообще не растет. Значит, хочешь мешок золота, несколько портов и экипировку на 20-го мага. Хорошо, все будет, когда в игре появишься и где. «Хоть сейчас, я появляюсь в деревне Селень, это рядом». «Найдём». Прервал меня Гоша, на пару секунд задумался, посопел в трубку и добавил. «Минут через 20-30 залезай в Альдиру и жди около локации возрождения. Я сейчас всё организую и пошлю к тебе свободного соклана. Он передаст тебе инвестиционный пакет, так сказать». «Спасибо, Гош!» – обрадовался я. «Не за что, одно дело делаем» проворчал Гоша. «Но ты все же И Если поймёшь, что не справляешься, сообщи. Отправлю тебя в клановую локацию на прокачку». Понял. «Давай, Ротс, побежал я твои дела утрясать». «Побежал? А ты не в больнице?» «В больнице? Это я фигурально выражаюсь». «Лады, спасибо ещё раз и выздоравливай поскорее». «Пока». В трубке сухо щёлкнуло и связь прервалась.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 Припарковав своего питомца прямо у скамейки, девушка проворно соскочила, вгляделась в меня и удовлетворенно кивнула. «Привет, Росгард, меня дожидаешься?» «Наверное», – неуверенно кивнул я. «Это ты, тот свободный соклановец, о котором говорил Гоша?» «Свободный? Нифига не свободный! Меня прямо с туманных джунглей выдернули, где я лесорубов охраняла. Держи, и я побежала, пока всех работников зверье не пожрала. Торг!» Едва я успел активизировать окно передачи предметов, как амазонка. Кстати, её звали Слепящая Заря. Уже неторопливо меня заторопило. Давай, давай, соглашайся. Согласился, ответил я, вжимая иконку подтверждения. Звякнуло. И я оказался обладателем чего-то. А чего именно разглядеть не успел, потому как всё произошло слишком быстро. Всё, удачи тебе, малыш Росси.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 Свиток с заклинанием огненный шар высшего ранга 5 штук. Уже изученное мной заклинание на первом ранге, дающее огненный уголь. Свиток с заклинанием алмазные шипы высшего ранга 2 штуки. Свиток с заклинанием гнилое болото высшего ранга 3 штуки. Свиток заклинанием каменный град высшего ранга 1 штука. Фух. А вещи? Где вещи?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 А бегать по магазинам времени нет. Ты уж сам, денег я тебе подбросила и несколько свитков до кучи, разберёшься. В малом нету, вновь оживился хомяк. А в большом, что есть в большом кланхране, огласите весь список. Но в ответ я написал совсем другое. Всё понял, спасибо ещё раз, Заря. Удачи в туманных джунглях.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 Резко остановившись, я закрутил головой по сторонам, но кроме стен ничего не увидел. Показалось? Похмелье догнало меня и в вальдире, да ещё и привело с собой слуховую галлюцинацию? «Вниз, посмотри! Вниз смотри!» Я взглянул под ноги и обнаружил, что стою на железной решётке слива, едва не наступив на чьи-то обхватившие железный пруд грязные пальцы. «Ях!» – выдавил я, отпрыгивая назад. «Что за...» «Не уходи, Росгард! Помоги, пожалуйста!» «Ты кто?» – с безопасного расстояния осведомился я. «Местный?» «Ты о чём? Если о классе, то я вор, будущий!» «Игрок, значит!» – облегчённо выдохнул я, делая шаг вперёд. «Мне уж показалось, что сейчас из канализации вылезет оборотень».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 Я тут уже второй час вешу, здесь же никто не ходит. Один игрок прошёл, правда, я ему даже пальцами махал и кричал, но он убежал почему-то. Могу его понять, хм. Помоги, а? Как? Решётку сдвинуть. Я снизу налегаю, но силёнок не хватает. Под решёткой колодец, и я еле забрался. Стены скользкие, раза четыре вниз срывался, пока до решётки не дотянулся. Вот и вишу теперь здесь.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 «Ага, вот же блин, блин, блин! Не пруха, не везуха, фуф!» «Успокойся, шмоговик! успокойся, не шмыгай носом, брат, держись!» «О, Росгард, слушай, тогда убей меня! Я у поверхности, меня на городскую локацию возрождение выкинет. Одно убийство, и я на воле!» «Здесь же мирная зона, схватки между игроками невозможны, даже пару хитов с тебя снять не могу!»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 На форуме карту посмотри, вопрос задай, помощь и попроси. Кто-нибудь тебя да выведет или дорогу подскажет. <звук> Что-то уркнуло или пробурчало. Даже не знаю, как описать этот звук. И прервав свою лекцию, я удивленно спросил. Ты чего? <звук> да, это не я. Это ползун опять буянец, жрать требует. Ползун, тихо! Ладно, спасибо, Росгард.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 Плюс +1%. Ты овладел двумя заклинаниями природной магии второго ранга и поднялся ещё на одну ступень к становлению мастером магом, и юноша. Благосклонно проскрепел старый маг, косясь на зеленоватую страницу фолианта, где появилась новая строчка. И можешь выучить одно полезное умение. Из доступных тебе могу предложить Мощь природы второго ранга, Понимание природы.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 «Хороший выбор юноша. Плох тот маг, что не стремится к всеукрощающей силе своих заклинаний. Но и о защите забывать не стоит». «Вот и пойми, отругал он меня или похвалил?» «За повышение ранга умения мощь природы с тебя 10 золотых». «Да, конечно». Расчитавшись, я вновь дотронулся до листа и обрадованно уставился на информационное сообщение.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 Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижения плюс 30% к силе и продолжительности действия заклинаний данного класса. Текущий бонус плюс 0,4%. И достижение! Вы получили достижение Стихийный маг третьего ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа.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 Приятно чувствовать себя богачом, и приятно осознавать, что могу зайти в магазин и купить практически любую экипировку, на свой небольшой уровень, конечно. Шагая к центральной площади Альгоры, я на ходу распределил свободные очки характеристик, вложив всё без остатка в интеллект. Текущий уровень персонажа – 23. Базовые характеристики персонажа – сила – 16. Интеллект – 60. Ловкость – 11, выносливость – 11, мудрость – 17, доступных для распределения баллов – 0. Едва интеллект достиг 60 пунктов, и я получил долгожданное достижение. Достижение. Вы получили достижение «Умник» 2 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – Плюс 1,5% к шансу идентификации предметов. Плюс 75% к количеству пунктов манны. Текущий шанс успешной идентификации – 6,2%. Текущий бонус к количеству манны – плюс 125. Вот так. И больше никаких осторожных вкладываний характеристик выносливость. Да, выносливость несомненно одна из важнейших составляющих жизнеспособности персонажа.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 Расположенный посреди площади огромный фонтан не испускал из себя ленивые струйки прозрачной воды, а изрыгал из себя бурлящие водные столбы. Никак не меньше 20 ревущих водных столбов толщиной с тела человека, отвесно бьющих вверх и разбивающихся мириадами скрящихся брызг от нище гигантского корабля, лениво покачивающегося на водных струях под лёгкий скрип сностей. Ого!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 и яркими полотнищами с кричащими и повторяющимися надписями. «Скорей, в путь, Назарград! Ахой, вижу берег по курсу! Большие скидки! Праздничная лотерея, главный приз – билет Назарград!» Изредка в воздух взлетали снопы огня, с треском взрывались петарты. Возвышающаяся посреди палубы высоченная и единственная мачта перевита все теми же флажками.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 Успел подумать я, жадно покосившись на ярко-зелёную палатку с вывешенными образцами экипировки. Опустив поручень трапа, шагнул на палубу, прошёл ещё немного и… Корабль тяжело вздрогнул. Натужно заскрипела обшивка. Гигант начал крениться на левый борт, словно разворачиваясь для боевого манёвра. Раздались перепуганные крики игроков,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 А некоторым игрокам знаменитый герой комиксов давно уже даже в подметке не годится. Кряхтя поднялся на ноги и с искренним недоумением на лице уставился на только что покинутый мною корабль. Ещё и в затылке почесал, от души надеясь, что сейчас я не перебарщиваю с эмоциями. Покрутив головой по сторонам, проследил выражение на лицах окружающих и поспешно добавил к выражению лица лёгкую смесь недоверия и восхищения. Немного постоял, поглазел, затем бачком, бачком неспешно доковылял до первых рядов зевак, плотным кольцом обступивших весельчака, и, остановившись рядом со сплоченной четверкой игроков, радостно спросил: Ребят, а что это было? Рев, звон, голос какой-то. Оповещение системы! Коротко ответил черноволосый игрок человек, не отрывая взгляда от успокоившегося корабля Мастодонта. Стоящая рядом с ним девушка в облегчающей кожаной тунике была более эмоциональна. «Если я правильно поняла, то на корабль поднялся навигатор! Тот самый игрок, что изучил уникальные заклинания и может отвести корабль к затерянному материку. Вот только кто!» «Навигатор!» – воскликнул я вовремя, сообразив, что косить под тупого пентюха ничего не слышавшего о последней сенсации будет просто глупо. «Тот самый Ух!»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 Выждать ещё немного, пройтись по площади, поглазеть на корабль и потихоньку свалить. Слава всем богам, что я ввалился на корабль, окружённый толпой игроков. Вот если бы я поднялся в гордом одиночестве... Отойдите! Отойдите, ребят! На пару шагов всего дайте моя кинуть! Тот же самый световолосый игрок остановился в нескольких шагах от меня и бережно опустил на землю небольшой предмет.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 но превосходит его уровнем 259 -й. На гноме железа ещё больше, чем на полуорке. И туго затянутая в чёрную кожу стройная фигурка. Девушка. Игрок-человек с копной и сине-чёрных волос. На белоснежном лице ярко светятся карие глаза. Никакого видимого вооружения. Пытавшись прочесть уровень, я едва не закашлялся. Цифр я не увидел –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 «Ух, что происходит? Неужели они заявились по мою душу?» Лучезарно улыбнувшись всем окружающим, баронесса лёгкой походкой направилась к кораблю, на ходу поманив к себе световолосого игрока, выглядевшего совсем не так весело. Подавшись вперёд, почти приникнув к чьей-то спине и встав на цыпочки, я с трудом выловил среди гумана толпы обрывки чужого разговора. «Баронесса, примите меня в клан, я танк!» А рядом малый Барс, он в турнирах раз то побеждал не меньше. Не поняли никто, там же народу. И корабль накренило, люди с борт пачками летели. Прозевали как могли. Какой у тебя уровень, баронесса? Кто такие эти неспящие? Дурак, это самый крутой клан в Альдире. Я же сказал, трапуски ставить, чтобы шли по одному, максимум по двое. А это настоящее шоссе.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 «Только взгляните на вот эти кожаные сапоги! Не сапоги, а загляденье!» «Всё-то он видит», – мрачно подумал я, мелохолически пошевелив пальцами ног. Но сапоги и правда были весьма и весьма. Высокие голенища, доходящие до самого колена, мягкая даже на вид коричневая кожа, толстая подошва и многозначительно выглядящая красная вышивка. И как раз на двадцатый уровень.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 В данном случае тютелька в тютельку означало, что сапоги рассчитаны именно на мой диапазон уровней, в чём я окончательно убедился, взяв обувку в руки и хорошенько её рассмотрев. Тёмные болотные сапоги. Тип. Экипировка. Минимальный уровень. Двадцатый. Описание. Прочные и хорошо стаченные сапоги с высоким голенищем и щёгольской красной вышивкой. Идеально подходят для опытных спутников и годны для любой местности. Основой этих великолепных сапог является шкура тёмного дрока, обитающего только в гнилых водах болота Рейвендарк. Класс предмета. Обычный. Эффекты. Плюс 3 – внешний вид. Плюс 7 – выносливость. Плюс 9 – ловкость. Плюс 10 – защита. Дополнительно. Рост усталости замедляется на 20%.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 Куртка из толстой кожи, усиленная металлическими вставками и оснащённая большим количеством карманов. Основой этого великолепного одеяния является дубленная шкура серого кроха, обитающего только в гнилых водах болота Рейвендарк. Класс предмета – обычный. Эффекты – плюс 3 – внешний вид, плюс 7 – сила, плюс 12 – выносливость, плюс 15 – защита. «Ты что, издеваешься?» выдавил я, взглянув на продавца. «Простите, господин», – искренне удивился продавец. «Не понимаю, о чём вы? Не нравится куртка?» «Нравится», – процедил я, не зная, что и думать. «У меня большой выбор, найдёте всё, что угодно», – зачастил местный. «Если купите больше четырёх вещей, то получите от нашей лавки небольшой, но приятный подарок». Торговец хотел добавить что-то ещё, но в этот момент за моей спиной раздался оглушительный треск и послышался весёлый перезвон колоколов. Резко обернувшись, я увидел разрывающиеся в воздухе красочные вспышки петард и… тёмную фигурку с воздетыми вверх руками, стоящую на носу весельчика, Баронесса с собственной персоной. Колокольный звон незаметно утих, и в полной тишине послышался жорчащий голос – доносящийся до каждого из присутствующих на площади, а может и во всём городе. О великие герои! Как глава клана Неспящих, я приношу свои личные извинения за неожиданные манёвры весельчака и вновь приглашаю всех на его борт. Одних только извинений мало, поэтому я объявляю День Великих Скидок Сегодня любой товар, любой понравившийся вам предмет из имеющихся на палубе, вы сможете купить всего за половину стоимости или даже за треть. А также бесплатные напитки и еда для всех, из рук лучшего кулинара клана не спящих, с длительным положительным эффектом. Поднявшийся оглушительный рёв восторга показал, что игрокам эта идея пришлась по душе – Из дверей лавки я видел, что самые умные кричать не стали, а стримглав кинулись к приветливо опущенному трапу, стремясь успеть добраться до палубы первыми. «Баронесса, ты супер! Я люблю тебя! Град с неспящим! Все за вещами!» «Займу 300 золотых, отдам 350, займите!» Помахав игрокам, баронесса продолжила речь со своей импровизированной трибуны.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 держа в протянутых руках широкий кусок серой материи. «Шарф! Спасибо, что зашли!» «Вам спасибо!» – бросил я, быстрым движением намотав шарф на шею и черкнув пальцем по пустой графе, едва слышно прошептав «Деревня Селень». В ярко вспыхнувшей вспышке растворилась Альгора и громадный от корабля. Нахлынувшие на меня радужные волны бесшумно растеклись, и я вновь оказался в рыбацкой деревне Селень,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 А всё, что для этого понадобилось, красивая девушка сказала пару слов, добрых и ласковых, даже извинилась. А колотит меня так, словно мне в тёмном переулке острый нож к горлу приставили. Баронесса, баронесса, вижу, ты следуешь древней и мудрой пословице. Если гора не идёт к Магомету… Теперь остаётся только крайне важный вопрос. Фиксировали ли всех входящих на корабль игроков? А если да, то каким именно способом? Я не видел стоящих перед трапами игроков, неотрывно смотрящих на входящих покупателей и зевак. Ну и второй интересный вопрос. Откуда клан неспящих мог знать, что произойдёт, когда навигатор поднимется на корабль? Я этого не знал. Или просто догадка? Если так, то неспящие денег вообще не считают, растратят огромные деньжища на проверку догадок.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 «Почему это я тормоз? Нифига себе! Впустили несчастную, обогрели, накормили, а в благодарность получили обвинение в тормознутости. Какой-то анекдот напоминает». «Ладно, главное, что всё закончилось благополучно, и я вновь полновластный хозяин в собственной квартире». Нарочито громко насвистывая, я дождался, пока чайник скипит, одновременно устроив себе небольшой перекусон. Затем сунулся в посудный ящик и уткнулся взглядом в ещё один клочок бумаги, аккуратно прислонённый к чашке. «Что за...» «Бокал можешь не искать, я его забрала». «Большущее спасибо за подарок! Ещё раз пока! Кира!» «Эээээ!» <пизлечный кула> – выдавил я, до хруста в пальцах сжав кулаки. «Мой любимый бокал!» «Вот же... Ах ты маленькая... Ладно, ладно!»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 «Ну, Кира!» «Ладно. А теперь срочно, срочно за компьютер! Посмотреть форум и узнать, что происходит. А затем обратно в игру и совершить ударный геноцид всему волчьему племени в окрестностях деревни. А потом и до пауков дело дойдёт. Повышу уровень доброжелательности с местными жителями и на всех парах к воротам усадьбы землевладельца коллекции. И...» «Развить мысль до конца я не успел».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 Если не получится, придётся начать с самого начала». «Нет уж, извини, Гоша, но ты даже не представляешь, насколько сильно ошибаешься. Удалять розгорта я не буду ни под каким макаром». Заглотнув остатки кофе, я содрал залитые штаны и нырнул в кокон. «Пытаться воспользоваться призрачным шансом? Почему бы нет? Сделаю всё, что в моих силах. Но!»